Глава шестая. Отправление и первые шаги. Спустя еще три месяца. Я медленно открывала глаза. Именно так. Медленно. Казалось, что поднимаю цементные блоки. Мир, куда я должна шагнуть сегодня, не желал отпускать уже сейчас. Теперь каждое утро было адским. Вернее, не утро. Почти весь последний месяц я просыпалась ближе к часу дня — Не хотела этого, но ни будильник, ни попытки Вероники и других кураторов будить меня не давали результата. В ту последнюю ночь я ушла совсем далеко. Видела не один лишь лес, побывала в городке. Стояла на мощенных улицах, а люди в старинной одежде сновали вокруг меня. Им не было до меня дела, они меня не видели, а я наблюдала их жизнь. Ту жизнь, в которую вскоре окунусь сама. Впрочем, если все пройдет хорошо, меня ждет куда более устроенное существование аристократки. Хорошо? Стать посудомойкой или кем-то в этом духе я как-то не готова. Ну, давай, моя хорошая, еще одно усилие. Услышала я знакомый голос Вероники. Последнее время, видимо, и утренние мучения, она относилась ко мне чуть ли не с материнской заботой. Да и вообще. Эта холодная дамочка на поверку оказалась вполне адекватной и приятной. Она и поддерживала меня почти больше всех, наравне с Сергеем, Денисом и Игорем, которые два месяца назад сопровождали меня в Лондон и Париж и исполняли там все мои капризы. «Эх, даже как-то жалко расставаться с ними», — подумалось мне. Спецагенты тоже люди. Недаром один известный актер, дважды сыгравший роль Бонда, говорил в интервью, что хочет показать своего персонажа в первую очередь человеком с чувствами и страстями присущим людям. Речь идет о Тимоти Далтоне, сыгравшем в 1980-х годах роль Джеймса Бонда в фильмах Искра из глаз и Лицензия на убийство. Кто-то считает его Бонда неубедительным и говорит, что Далтон сыграл не Бонда, а еще одного мистера Рочестера. а кто-то признает его Бонда лучшим. Здесь и далее примечание автора. Если подумать, своей семьи у меня не было, и на эти четыре месяца именно Вероника и команда парней, готовивших меня, моей семьёй стали. И неважно, что в какой-то степени забота о начинающей шпионке была одним из способов обеспечить мою лояльность спецслужбам и особому отделу номер девять, когда я уйду в другой мир и окажусь сама себе хозяйкой. Я знала, что и Вероника, и парни были со мной искренними и искренне старались не только научить всему, но и поддержать, особенно когда срок моего бодрствования стал приближаться к семи часам в сутки, а каждое утро стало адским. И все же. В то утро, даже еще не успев разлепить глаза, я ощущала странное чувство — свободу, перемешанную с тревогой. Приятной тревогой, похожей на ту, что ощущаешь перед экзаменом, к которому действительно хорошо подготовился, или ту, что испытала, впервые садясь на лошадь или отталкиваясь ногами от стены, когда меня учили разным способом спуска на веревке. Вдруг понадобится? А свобода? Сегодня я уйду в другой мир, и там никто не сможет меня контролировать. У меня останется лишь чувство долга, но я сама... Буду решать, как мне этот долг исполнить. Ведь я понимала, что Андрей Александрович и другие о чем то умалчивают, о чем то большем, нежели история Марьяны. Что именно, мне так и не удалось выяснить. Лишь вспоминалась странная реакция Вероники на вопрос о драконах. Но больше драконы мне не снились. Лишь в курсе по истории и географии упоминалось, что такие животные в том мире есть. Но главное я знала. Они искренне заботятся о нашем родном мире, и предавать их я не собиралась. С неимоверным усилием я разлепила веки. Вероника помогла мне привстать и выпить пару глотков стимулятора. Теперь он почти не помогал. Все равно нужно было около получаса, чтобы прийти в себя и хотя бы просто встать. Сегодня этот ад закончится, — подумала я. Только ради одного этого стоило отправиться в другой мир, чтобы спасти свою жизнь и избавиться от этой пытки. «Вот так, девочка, сейчас полегчает», — привычно соврала Вероника. Неожиданно она наклонилась, обняла меня и прижала к себе. «Боишься?» «Нет». Я, улыбаясь, покачала головой. «Ты меня хорошо подготовила. Спасибо». Мне показалось, что она хлюпнула носом. «Я буду рада, если однажды ты вернешься. вдруг произнесла Вероника мне на ухо. Затем распрямилась и указала на стол. «Завтракай, как только сможешь». Я перевела взгляд и увидела массу блюд под крышками. Прямо как в элитном ресторане. Или как для смертника, которому дают напоследок наесться вдоволь. «Чемодан собран», — Вероника указала на стоявший неподалеку от кровати чемодан, изготовленный в стиле эпохи того мира, как и вся моя одежда и оружие. Из современной техники я должна взять с собой лишь микроскопический фотоаппарат. Вдруг удастся сфотографировать стратегически важные магические объекты и показать их во время односторонней связи. Чуть позже еще все проверим в последний раз. Давай я помогу тебе встать. Возле портала собрались те, кто принимал наиболее активное участие в моей подготовке. Сергей, Денис, Игорь и Виктор, а также Вероника и Андрей Александрович». Трое иностранных специалистов, которых я видела здесь в первый вечер, тоже приехали. А еще был Кирилл, который тоскливо стоял возле отца и буравил меня внимательным взглядом. «Ну вот зачем ему разрешили?» — подумала я. Все же при виде Кирилла сердце заныло. Впрочем, теперь пути назад уже не было. Все произойдет прямо сейчас. Вот так, обыденно, в общем-то, — подумалось мне. Я поправила завязки плаща на шее. Осмотрела свой костюм. По плану я должна сразу сесть в экипаж, идущий из Малиты в Андорис. А значит, надевать костюм для спортивных занятий девушке не положено. Нелегко будет протащить в портал чемодан, будучи одетой в длинное дорожное платье. Но придется. Благо, вещи шили так, чтобы весили они как можно меньше. Пожалуй, самым тяжелым был спрятанный у меня под одеждой пистолет. Андрей Александрович давал мне последнее наставление. «Маша, ты ведь понимаешь, все теперь зависит от тебя. Тебе решать, как ты распорядишься полученными знаниями. Можете просто спасти свою жизнь, а можете. Мы и весь мир рассчитываем на вас». Такие идейные беседы он вел со мной все это время. И в целом я была с ним согласна. Просто сейчас уже хотелось стать совсем свободной. Ностальгия, тоска по родному миру — все это будет потом. «Сейчас самое главное для меня — это совершить самый решающий шаг в жизни. Шаг через портал». «Я понимаю. Задание выполню, насколько смогу», — спокойно кивнула я. С Вероникой и парнями мы обнялись. Потом Игорь в последний раз проговорил последовательность действий, которые я должна совершить в другом мире. Андрей Александрович и иностранцы пожали мне руки. Неожиданно я встретилась глазами с Кириллом. «Нет, не могу идти просто так, под его грустным взглядом». Быстро подошла, уже привычно приподняв юбку, встала на цыпочки и мягко поцеловала его в щеку. «Пока, старый друг!» — шепнула я. «Как когда-то, возле ненастоящего такси, он мельком придержал меня за талию? Пока, Машка, и прости меня за... За то, что ничего не получилось!» Закончила я за него и улыбнулась. «Но это и к лучшему. Я спасу наш мир!» Развернулась и пошла к порталу, куда Игорь подтащил мой чемодан. Да, поднять его было нелегко. Я взялась за ручку двумя руками, вздохнула. В последний раз посмотрела на провожающих меня. В голове мелькнуло, что Андрей Александрович обещал позаботиться о моих родителях. Может, даже получится вылечить их от алкоголизма. А значит, я могу идти. Ловила в лицах напряжение, на губах парней ободряющие улыбки. Мгновение, и я делаю шаг. Поверхность, похожая на гладь воды, лишь слегка сопротивляется. Я почти не ощущаю этого сопротивления, куда больше чувствую вес проклятущего чемодана. А потом в уши ударили звуки. В глаза — свет заходящего солнца, а ноздри впитали свежий, ароматный, какой-то сладкий воздух другого мира. Я стояла на полянке возле большой дороги, меня окружали деревья. Обернулась на портал, но не увидела его. За спиной была пустота. Лишь крона дерева, похожего на ель, колыхалась перед глазами и сбрасывала капельки недавно прошедшего здесь дождя. Хорошо, что под дождь не попала. Была моя первая мысль в новом мире. Я рассмеялась. Забавно стоять на полянке в незнакомом, ином мире, быть, вероятно, первым человеком, кто пересек воплоти границу между мирами и думать так, словно и не покидал своего. Так, Маша, ты молодец. Так и нужно, подумала я. Вспомнились наставления психолога Марка Игнатьевича. Когда оглядитесь, вас может охватить паника, и вот здесь очень важно не концентрироваться на мысли, что вы одна в другом мире. Думайте, что просто приехали в другую страну и нужно освоиться здесь. Ну, кстати, никакой паники я не ощущала, и мысли действительно были похожи как раз на те, о которых говорил психолог. Я просто переехала на ПМЖ в другое место. Моя цель Замок, Гаудзир в Андорисе и его хозяин. Туда и отправлюсь. Я приподняла чемодан, тихонько выругалась и потащила его к дороге. Пыхтяя, проклиная про себя местную индустрию, не додумавшуюся до рюкзаков или хотя бы колесиков на чемодане, я дотащила чемоданище до высокого столба, на котором висела табличка с выжженной надписью Андорис и стрелкой. Ниже была еще одна табличка Дамар и братья. Доставим из молиты Вандорис в целости и сохранности вас и ваши вещи. Экипаж дважды в день. Эту табличку я читала сотни раз, заглядывая в подзорную трубу и изучая дорогу от портала к остановке общественного транспорта. Транспорт этот, конечно, был не государственный, королю молиты не было дела до того, как именно путешественники будут добираться в соседнее государство. Перевозками через государственную границу занималась весьма уважаемая местная коммерческая компания. Все это я знала. Теперь оставалось дождаться экипажа. Сколько ждать, неведомо никому, ведь на табличке не было расписания, а, по нашим данным, приезжал он всегда в разное время. Видимо, Дамар и братья не отличались особой пунктуальностью. Я вздохнула, поставила чемодан на ребро и села на него. «Будем ждать, сколько нужно». Обернулась в сторону, где был портал, Улыбнулась и помахала рукой. «Наверняка все наши агенты прилипли к трубе и смотрят, как я делаю первые шаги в новом мире. Пускай. Тогда же спокойнее. А так-то не смотреть, когда я захочу сходить в кустики у Андрея Александровича хватит». Первые полчаса я радостно дышала свежим воздухом, разглядывала иномирные растения, трогала травинки и капли воды на них, и в сердце растекалась сияющая глупая детская радость — «Я в другом мире. Я там, где никто никогда не был». Как у ребенка, которого привезли на дачу, а там все так интересно. Вторые полчаса радость не ушла, но появилась небольшая тревога. Через два часа одинокого хождения вокруг чемодана радости почти не осталось, а тревога разыгралась вовсю. Когда стемнеет, экипажа можно будет не ждать, а значит, придется ночевать в лесу. Одной из саблезубых медведей или разбойников, встречающихся в молитве, «Никто не отменял». «Нет, я, конечно, выживу», — уговаривала я себя, «но не хочется начинать знакомство с другим миром с таких дискомфортных условий. Есть, конечно, и другой вариант — пойти проситься на постой вселения. Вон там, в просвете ветвей, виднеются домики. Но тогда придется объяснять, откуда я здесь взялась. Одна, одетая как аристократка, без слуг, но с чемоданом». Подозрение точно вызову, да и может от саблезубого мишки защититься легче, чем от крестьянина, который решит ограбить спящую богатейку. Вообще, мое сидение на чемодане в ожидании экипажа на пустынной дороге через лес напомнило старый многосерийный фильм «Джейн Эйр», как героиня, сбежав от героя, стоит на дороге, а потом ее увозит дилижанс. При этом героиня отдает все свои деньги, только чтобы уехать подальше от дома своего возлюбленного. И ночевка в лесу у нее, кстати, тоже была. «Хе, а с деньгами-то у меня лучше», — подумалось мне. Спецслужбы расстарались. Специально для меня было напечатано много поддельных местных монет и купюр. Их даже состарили, чтобы казались давно бывшими в ходу. Большая часть денег была не в кошельке, а рассована в самые разные места на случай попыток воровства и прочего. Зашита за подкладку одежды, вшита в нижнее белье. А ещё, как полагается, аристократки у меня были драгоценности. А как иначе? На отборе я должна буду блестеть драгоценными металлами и камнями. Кстати, не отличающимися от наших. Не хуже от других конкурсанток. Если что, продам. Так я думала с того момента, как увидела эти украшения. Я уже совсем собралась идти осваивать местные леса, когда из-за поворота послышался не слишком привычный для меня звук — стук копыт. Сердце стукнуло и радостно, и тревожно. Все же экипаж приедет, и состоится мой первый контакт с жителями другого мира. Я взялась за ручку чемодана, вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться. Главное — говорить уверенно. Но, как бы меня ни готовили, нет гарантии, что у меня не окажется подозрительного акцента или еще чего-нибудь. Карета была запряжена пятеркой лошадей. Когда они вылетели из-за поворота, поднялось облако пыли. Еще несколько мгновений, и экипаж остановился передо мной. Я чихнула и сделала несколько шагов в сторону нетерпеливо переминающихся лошадей. Мужчина в коричневом камзоле, сидевший рядом с кучером, ловко спрыгнул на землю, снял шляпу, поклонился и вежливо обратился ко мне. «Доброго вечера, Краси!», Краси? — это было местное обращение к юной девушке, вероятно, приличного положения в обществе. «Позвольте поинтересоваться, вы ожидаете экипаж, который доставит вас в Андорис? «Доброго вечера, Красо!» Я вежливо кивнула, скрывая волнение. Вроде бы, когда он услышал мою фразу, ничего в его лице не поменялось. Тот же вежливый интерес и откровенное желание заполучить еще одного клиента. «Да, я хотела бы пересечь границу Малиты и Андориса в вашем экипаже. Мой багаж...» Я с легким пренебрежением показала на чемодан. «Я уже отпустила слугу...» Это был намек, что не я сама, конечно, притащила сюда чемодан, что у меня есть слуги, но почему-то предпочитаю путешествовать одна, и на то, что чемодан следует загрузить в багаж. Не мне же самой, юной баронессе, пусть и несколько обедневшей этим заниматься. Я похвалила себя. Получалось говорить непринужденно, не выдавая, что я здесь чужачка. И акцента вроде бы нет. Мужчина внимательно оглядел меня, видимо, в рамках приличия, оценивая скорее положение в обществе и уровень дохода, чем мою внешность. «Услуги нашей компании составят 35 гардо до границы и по два гардо за лигу, когда приедем в Андорис, сообщил он. Я кивнула. «Говорить открыто, что цена меня устраивает, здесь вроде бы не принято». «Меня зовут Красо Антек», — с улыбкой сообщил мужчина. Как только мы договорились, его лицо стало светиться доброжелательностью. Я сопровождаю экипаж до границы и дальше. «Эй, Томми, Берри!» Он махнул рукой двум парням, устроившимся позади кареты, чтобы погрузили мой чемодан. «Рад приветствовать вас, юная Краси. Боюсь показаться навязчивым и невежливым, но на границе нас ждет проверка. Я вынужден буду сообщить обо всех пассажирах, следующих в нашем экипаже. Вас не затруднит кратко рассказать мне о цели вашего путешествия и показать документы?»